Глава 1237. Лорд Еретического Дао. Святой домен Еретического Дао. Бесконечная небесное Дао полностью потеряла власть над магическими законами дерева и воды на территории святого домена Еретического Дао. Казалось, оно лишилось только двух, но вода и дерево дополнили друг друга, поэтому последнее достигла Абсолюта. Не будет привлечением называть древясное Дао безграничным… К этому моменту Ван Буало успешно сформировал семечко Дао воды. Он отчетливо чувствовал его присутствие, а также всех святом домене юридического Дао, кто был связан со стихией дерева. Вне зависимости от длительности занятий культивации, они оказались под его полным контролем, силой мысли он мог с помощью крохотной частички древесной стихии уничтожить любого. Теперь он еще сильнее уверился, что в своем нынешнем состоянии могучая сила дерева могла подавить любую магию, Дао Воды было не менее могущественным, но ему недоставало поддержки, поэтому, не считая чуть более слабых божественных способностей, оно скорее выступало истоком, которое делает дерево сильней. Ван Буэлэ понимал, как только он сцепит семечко Дао Металла, откуда происходит Дао Воды, то оба его текущих Дао станут безгранично могущественными. Пять элементов не только взаимно сочетаются и противостоят друг другу, они еще создают перемножение и обратное последовательное угнетение, По этой причине укрепление Дао-воды сделает дао дерева еще сильнее и величественней. По этому принципу Дао-дерево, порождающее огонь, сделает Дао-огня совершенно невероятным в момент создания его семечка. Восемь наивысших Дао. Неудивительно, что пять выступает фундаментом. Дело не только в этом, но и в эффекте взаимного дополнения и антагонизма, а также взаимного перемножения и угнетения. Неразрывный цикл, когда я доведу пять элементов до совершенства, Глаза Ван Була загадочно блеснули. Даже он не взялся бы сказать, насколько после такого возрастет его могущество. Причем это будет всего лишь фундаментом для восьми наивысших дао. В момент создания последнего из пятерки вся накопленная сила катапультирует восемь наивысших дао на небывалую высоту. Для столь стремительного взлета мне предстоит многое сделать. Ван Була прищурился и взмахнул рукой. Сидящий в позе лотоса в космосе огромный идолтхерм открыл глаза и слегка толкнул Солнечную систему. От толчка Солнечная система зарокотала и покрылась рябье. В ней материализовался огромный диск, накрывавший все владения человечества. В отсутствующем уголке огромного артефакта в позе лотоса сидели дзюи. Что-то почувствовав, она подняла голову, а потом опустилась на колени. Откройте границы, да начнется присоединение миров! Негромкий голос Ван Бола эхом разнесся по всей Солнечной системе и окрестному звездному небу. Лидеры и народы всех цивилизаций, попросивших о присоединении, пришли в восторг. Президент Уманлин, а также высокопоставленные члены Альянса смогли наконец дать ожидаемый столь многими цивилизациями приказ. В мгновение ока более восьми тысяч цивилизаций разных размеров вспыхнули на территорию святого домена эритического Дао. Пять огней съели ярче остальных. Ими были пять великих сект, куда еще входили девять областей. Очерчивающий границы диск стал чем-то вроде маяка. Когда его открыл Ван Буэлэ, он начал притягивать к солнечной системе цивилизации из разных частей домена. Первый прибыла секта 9 областей, они совершенно не колебались, ибо хотели присоединиться первыми. Потом появились оставшиеся великие секты, следом остальные восемь тысяч цивилизаций. Солнечная система превратилась в огромную воронку, куда стягивались тысячи цивилизаций. Она расширялась во все стороны с поистине чудовищной скоростью, любая другая цивилизация не выдержала бы такой экспансии, от такого она сама прекратила бы свое существование. Однако могущественный диск поддерживал ядро Солнечной системы и не допускал его разрушения. В итоге расширение шло очень гладко. После присоединения пяти великих сект и более восьми тысяч цивилизаций Солнечная система совершила качественный скачок. Все живое в Альянсе почувствовало, как у них резко возрос уровень жизненной силы. Больше всего в этой ситуации выиграл Ван И Вот только его культивация была слишком высокой, фундамент залегал слишком глубоко, поэтому даже поглощение огромного количества миров незначительно повлияло на рост его личной силы. Хоть рост культивации шел относительно медленно, Ван Буэлэ постепенно приближался к пику начальной ступени звездного домена. Под взглядами всех в центральном домене и отступническом учении, более восьми тысяч цивилизаций полностью соединились с Солнечной системой. Она стала размером с целой святой домены ретического дао. Из тела Ван Буэлэ послышался рокот, сотрясший святой домену Ритического дао. дау. Идолдхарма ослепительно сиял, быстро увеличивался в размерах, пока не стал по-настоящему гигантским. Ослепительный исполин теперь излучал чудовищное давление. Звездное небо внутри него тоже разрослось до немыслимых размеров. Наконец, истинная сущность на мгновение открыла глаза, а потом снова их сомкнула. Его волосы все росли и росли, застилая Красную планету, а потом и часть Солнечной системы красиво развиваясь в космосе. Что до культивации, она совершила прорыв на среднюю ступень звездного домена. В момент прорыва многократно усилилось давление Ван Була на Солнечную систему, которая утопала в ослепительном сиянии. Патриарху да у школы семь духов пришлось отвернуться, божественным императорам стало трудно дышать, а их предтеча слегка нахмурился. Пятерочка в Солнечной системе дрожал, как осиновый лист. «Третий шаг, средняя ступень. Судя по всему, ему суждено попрать небеса!» С благоговейным трепетом в голосе прошептал он. Солнечная система увеличилась до невероятных размеров. Давление Ван Була потрясло все живое. У него в голове проносились мириады мыслей. Он чувствовал ужасающую силу. Стоит ему пожелать, и звездное небо захлестнет доселе невиданная буря. Мысль, лежащая впереди дороги восьми наивысших высших Дао, быстро остудила его пыл. Тщательно все обдумав, он все равно пришел к выводу, что после доведения до совершенства пяти элементов быть и может все равно останется хозяином Дао дерева потому что это дао фундаментально отличалось от остальных. Окажется ли это правдой или нет? Думаю, скоро узнаем. Из его глаз брызнул свет. Под его влиянием семена дао воды и дерева в его теле ожили. В этот же миг бесчисленное множество практиков, существ, растений на рядах планет по всему святому домену ретического дао задрожали. Водоемы зашумели, сущности, связанные с водой, стрясло, растения закачались, моря заштормило, практики вне зависимости от культивации и ниц. Их поклон был адресован солнечной системе, все они свидетельствовали свое почтение. Пиетет. Где-то там лежало святое для них место, высшая точка их жизни, Источник Дао. В этот момент все живое благоговейно преклонило колено, небесный свод склонил голову в знак покорности, Звездное небо покрылось бесконечной рябью. Святой домен отступнического учения, бесконечный клан, темные секта наблюдали. Весь бесконечный Дао-домен наблюдал за появлением божественного императора Иретического Дао, наблюдал за дао дерева и воды, способными потрясти мироздание. Весь мир стал свидетелем невиданного до события рождения лорда Еретического Дао. Отныне святой домен Иретического Дао находится под моей защитой. На глазах всего мира неспешно объявил Ван Бууле. Его слова погремели по всему миру, отозвавшись эхом в душах всего живого, растений, рек, морей всего святого домена эритического Дао. «Лорд Дао!» К одинокому голосу быстро присоединились другие. «Лорд Дао! Лорд Дао!» Вскоре на всех планетах, во всех цивилизациях зазвучал этот крик, от каждого практика растения, дерева, реки или океана. Сегодня Ван Боулэ по праву стал полноправным хозяином святого домена Дао.